Глава пятая. Тайна воли. Психологи строят различные теории о природе воли, но не отрицают ее существование и не ставят под вопрос ее силу. Все признают, что сильная воля могущественна. Все понимают, что ее можно использовать для преодоления серьезных препятствий. Но мало кто осознает, что волю можно развить и усилить продуманной практикой. Люди чувствуют, что они могли бы творить чудеса, будь у них сильная воля, но даже не пытаются ее развить и потому преисполняются горькими сожалениями. Они вздыхают, но ничего не делают. Те, кто глубоко изучил этот вопрос, знают, что силу воли, со всеми ее скрытыми возможностями и великим могуществом можно развивать, дисциплинировать, контролировать и направлять так же, как любую другую природную силу. Неважно, какой теории относительно природы воли придерживаетесь вы, систематически практикуйте, и вы достигнете результатов. Лично я придерживаюсь несколько странной теории относительно воли. Я верю, что каждый человек потенциально обладает сильной волей. Все, что ему нужно сделать, это обучить свое сознание ею пользоваться. Думаю, что в высших сферах сознания каждого человека находится огромный запас силы воли, ожидающий своего часа. Поток воли течет по психическим проводам, нужно только направить его вниз, к приемнику. Запасы нашей воли неисчерпаемы, потому что вы подсоединены к вселенской силе воли, мощь которой необозрима. Ваша воля не нуждается в тренировке, в ней нуждается ваше сознание. Сознание — это инструмент, и объем, поступающий к вам силы воли, пропорционален тому, насколько хорошо он настроен. Впрочем, если вам не нравится такое сравнение, вам незачем его принимать. Вполне подойдет какая-нибудь другая метафора, которая устроит вас больше. Человек, развивший свое сознание настолько, что через него может действовать вселенская сила воли, открывает для себя чудесные возможности. Этот человек не только получает в свое распоряжение великую силу, он обретает способность привести в действие и использовать такие доселе дремлющие в нем психические функции, о которых он и не мечтал. Секрет воли — волшебный ключ, открывающий все двери. Дональд Митчелл в одной из своих поздних работ написал «Решимость — вот что дает человеку возможность проявить себя не робостью, но жесткой целенаправленностью, неразмытыми замыслами, но сильной и неослабевающей волей крушаться трудности и опасности, подобно тому, как мальчик растаптывает снежные сугробы. Воля — Это то, что разжигает взор и ум, наполняя нас гордым стремлением к еще недостигнутому. Воля делает людей гигантами. Многие из нас в глубине души знают, прояви они волю, их жизнь изменилась бы невероятно. Однако почему-то нам не хочется обременять себя лишними усилиями. Мы откладываем и откладываем, и пространно рассуждаем о том, что «вот придет день», но этот день так и не приходит. Мы инстинктивно чувствуем могущество воли, но нашей энергии не достает, чтобы ее натренировать. Поэтому мы плывем по течению, пока не возникает какая-то проблема, пока нам не доведется наткнуться на своем пути на некое препятствие. Тогда нам приходится действовать и тем самым утверждать свою волю. Наша беда в том, что мы попросту не хотим прилагать достаточно усилий, чтобы утвердить свою силу воли. Мы не хотим трудиться. Наше мышление лениво, а желание слабо. Вот в чем проблема. Если вам не нравится слово «желание», замените его на слово «намерение». Некоторые называют желаниями как низшие импульсы, так и высшие намерения. Однако это всего лишь вопрос терминологии так что выбирайте сами. Если жизни мужчины или великой любви женщины будет угрожать опасность, мы станем свидетелями неожиданного проявления силы воли. Представьте, что ребенку женщины угрожает опасность. Она проявит такую смелость и волю, перед которыми меркнет все. И при этом та же женщина будет присмыкаться перед деспотичным мужем, Ее воли окажется недостаточно для выполнения простейшего самостоятельного действия. Мальчик выполнит любую работу, если считает ее игрой, но ему трудно заставить себя поколоть дрова. Сильная воля сопровождает сильное желание. Если вы действительно хотите что-то сделать, обычно вам нужно развить для этого силу воли. Проблема в том, что когда вам не хочется что-то делать, вы обвиняете свою волю. Да, вы говорите, что хотите это сделать, но подумав, вы поймете, что в действительности вам хочется делать не то, что задумано, а что-то другое. Вы не хотите платить за достижение цели. Остановитесь на мгновение, проанализируйте эти слова и примерьте их к себе. Ваше сознание лениво, вот в чем дело. Не говорите мне, что у вас недостаточно воли. В вашем распоряжении огромный ее запас. Он только дожидается, когда вы начнете его использовать, но вы слишком ленивы для этого. Так что, если вас действительно беспокоит проблема силы воли, для начала выясните, что вы на самом деле хотите делать, а потом начинайте работать и сделайте это. Не думайте о силе воли. Вы обнаружите, что ее у вас достаточно всегда, когда она вам нужна. Единственное, что от вас требуется, достичь той точки, в которой вы принимаете решение сделать то-то и то-то. Вот это действительно сложно — решиться. Подумайте и примите решение. Хотите ли вы быть достаточно волевым, чтобы быть в состоянии что-то сделать? Данному вопросу посвящено множество отличных эссе и книг, и все они с большим энтузиазмом подтверждают могущество силы воли. Но мало кому из их авторов есть что сказать относительно этого. Как эту силу может получить человек, у которого ее якобы нет, или же она есть в ограниченном количестве? В некоторых книгах приводятся упражнения, предназначенные для укрепления, в кавычках, воли. Такие упражнения действительно тренируют сознание настолько, что оно обретает способность дотянуться до запасов своей силы. Но обычно в книгах и эссе упускается из виду тот факт, что секретом развития сознания, до уровня на котором оно может стать эффективным инструментом воли, является самонастройка. Аффирмация. Я пользуюсь силой своей воли. Когда вы закончите читать эту главу, произнесите данную аффирмацию несколько раз, искренне и с позитивным настроем. Затем в течение дня повторяйте ее по нескольку раз, по крайней мере раз в час, особенно если возникает ситуация, в которой от вас потребуется сила воли. Также повторяйте данную аффирмацию перед сном. И помните, что она окажется бесполезной, если вы не подкрепите ее мыслью. Фактически мысль — все, а произносимые вами слова — всего лишь крючки, на которые вы цепляете свою мысль. Так что подумайте о том, что говорите, и говоря, имейте в виду именно то, что думаете. Произнося аффирмацию, верьте в ожидаемый результат сосредоточьтесь на мысли, что вы дотягиваетесь до запасов силы воли. Скоро вы почувствуете, что ваша мысль принимает форму действия и пробудившаяся в вас сила воли проявляется в мир. Вы будете ощущать приток силы после каждого повторения аффирмации и обнаружите, что достаточно легко преодолеваете жизненные трудности и свои плохие привычки. Поверьте, Вы удивитесь, насколько более гладкими станут события в вашей жизни. Упражнение. В течение месяца ежедневно выполняйте по крайней мере одну неприятную вам обязанность. Если есть особенно неприятные дела, которых вы хотели бы избежать, именно их и нужно делать. Это упражнение дается отнюдь не с целью заставить вас жертвовать собой или страдать, Оно нужно вам для тренировки вашей воли. Любой человек с удовольствием сделает что-то приятное, но чтобы с удовольствием сделать нечто неприятное, требуется воля. Это будет для вас самым полезным упражнением. Упражняйтесь в течение месяца, и вы увидите, как произойдет прорыв. Если вам хочется уклониться от этого упражнения, лучше всего прервите чтение книги прямо сейчас и признайте, что вы не хотите обладать силой воли и собираетесь и далее быть на том же месте, где находитесь сейчас, то есть оставаться слабаком.